Эпилог. Я стояла в аэропорту, и ждала регистрации своего рейса. Как только объявили регистрацию, тот же встал в общую очередь и, обернувшись, увидел Овку. Ты? Я не ожидала. Нет. А ты куда собрался? Если я стою с тобой в одной очереди, Значит, туда же куда и ты. Кстати, хотел тебя спросить. А почему в Тай? Потому что там недорого и здорово. Я так и подумал. А ты надолго? Не знаю, как получится. А ты? Я тоже. А как же твоя работа в больнице? Думаю, в Тай тоже нужны специалисты. Там много русских. Послушай, Ника, если мы летим мы вместе, так может и места рядом возьмём. Конечно, возьмём. Вот уж не думала, что ты решишься. А что тут такого? После того, как ты мне сообщила, что улетаешь в Тай, я подумал, почему бы не составить тебе компанию. Всё-таки ты женщина, а рядом с женщиной должен быть мужчина. Так природой заложено. В принципе, меня здесь ничего не держит. Семью я не успел завести, только кота. Я отдал кота родителям. Как только взлетел наш самолёт, я закрыла глаза и стала думать о том, что произошло. После той страшной аварии, которая случилась сразу после моего побега, Вовка долго лежал в больнице. Но всё же давал показания и помогал следствию настолько, насколько возможно. Кирилл арестовали сразу, как только я сообщила, кем являюсь на самом деле. Оказалось, Кирилл достаточно состоятельный человек, крупный бизнесмен. Он женился на провинциальной фотомодели. Их семейная жизнь была прекрасной с его точки зрения пока однажды Кирилл не узнал, что Инга ему изменила. И не просто изменила, а делала это периодически. Когда Кирилл попытался напугать свою супругу разводом, она заявила, что он заметно ей поднадоел, и она с нетерпением ждет, когда сможет от него освободиться. Мол, есть мужчины и посостоятельнее. Мол, есть мужчины и посостоятельнее которые двинут её карьеру гораздо быстрее и успешнее. На кону стоял раздел совместно нажитого. Ведь часть имущества уже была приобретена в браке. Да и Инга перед уходом заявила, что оставит Кирилла без штанов. После громогласного заявления состоялась жуткая ссора, в ходе которой Кирилл нанёс Инге удары, несовместимые с жизнью. При помощи своего брата, того самого седовласова красавца, из-за которого я практически сошла с ума, он вывез тело Инги в лес и стал разыгрывать убитого горе мужа. В перспективе у него было только одно желание продать всю недвижимость и уехать за границу. Но для этого нужен был официальный развод и медицинское заключение Они вменяемости бывшей жены. Это означало, что Инга не имеет права участвовать в совершённых сделках. При этом Кирилл взял на себя обязанность до конца жизни оплачивать нахождение супруги в частной психиатрической лечебнице. Правда, этот конец случился бы совсем скоро. Такое признание из него выбили в полиции. Врач, которому он хорошенько приплачивал за то, что я там лежу, должен был сделать мне укол, который вызовет сердечную недостаточность. Моя смерть полностью бы развязала Кириллу руки, и он бы смог устроить свою жизнь так, как считал нужным. В Сочи он полетел на отдых вместе с братом, испытывал страшную депрессию. Дело жены в лесу так никто и не нашёл. Следователь продолжал подозревать Кирилла. В первый же день отдох Кирилл встретил меня, любительницу курортных романов. Я обалдела от того, как мы с ним и похожи. Но ну, от дальше начался настоящий спектакль со всеми вытекающими. Я познакомилась с Седаласом красавцем по совместнительству братом Кирилла. И в ту ночь действительно разбила ему голову. Но, к счастью, не убила. Он притворился мертвым. А потом началась грандиозная работа по сведению меня с ума, чтобы запрятать в психиатрическую лечебницу. Эти двое писали записки. Меня шантажировали. И делали все возможное, чтобы я как можно быстрее оказалась в больничной палате. И вроде бы всё хорошо, всё по плану. Но в отделении пришёл новый врач. К счастью для меня, это оказался мой одноклассник. В ту ночь, когда Вовка забирал меня из больницы, брат Кирилла подъехал к клинике, чтобы хорошенько меня напугать. Расчитывал, что от страха я закачу истерику, и тогда меня из палаты перевезли бы в закрытый бокс для тех, кто вообще оторван от действительности куда нет доступа для всего медицинского персонала. Меня ожидало участь быть обколотой такими препаратами, чтобы я не только не узнала седого мужика, но и родную мать. А потом острая сердечная недостаточность, и цель достигнута. Но седой приехал в тот момент, когда Вовка помог мне бежать, и ему ничего не оставалось, как преследовать нас потому что он отчётливо понимал мы едем в полицию в этой аварии Седой погиб я родилась в рубашке и отделалась лёгким ушибом а Вовка получил серьёзную травму долго лежал в больнице я не могла оставить его одного варила ему бульоны и всё время пока он болел жила у него в квартире Ну а как только он выписался, сообщила ему о том, что уезжаю в Тай. Вот, в общем-то, и все. А на Сашку я зла не держу. Я только сейчас поняла, что я не была с ним счастлива. Но что это за брак, где каждый думает о связи на стороне? Брак должен быть не таким. В нем двое должны принадлежать друг другу. После приземления Вовка как бы между делом спросил, куда я еду. Пару ночей побуду в отеле, а потом сниму дом. Найду подешевле. К счастью, деньги у меня имелись. Пока Вовка лежал в больнице, мы с Сашкой разменяли квартиру, и я сдала свою в аренду. Так, может, не надо искать. Я уже арендовал дом. Большой и красивый, прямо на берегу, связался с хозяевами по интернету. Вовка взял меня за руку и взволнованно произнёс: "Ника, выходи за меня". "Вов, ты в себе разве ты не замечаешь? Я люблю тебя ещё со школьных времён. Не женился до сих пор, потому что мне никто не нужен, кроме тебя". Мы сыграли свадьбу в Таи и по всем местным обычаям. Левка тут оказался в большом почёте и уважении, ведь он квалифицированный врач. А я осуществила свою давнюю мечту. Стала тренером по йоге и с головой ушла в её духовную философию. Я выполняю важную миссию, потому что учу людей радоваться жизни и умению перезагружать своё тело. У меня много учеников, и я горжусь тем, что почти все они постоянно ко мне возвращаются. Они прилетают к океану больными, несчастными, подавленными, уставшими от темноты, холода кризиса, а улетают совсем другими людьми, понимая до более банальной вещи. Нельзя жить так, будто мы живём вечно. Когда мне выражают благодарность за то, что я сделала кого-то счастливым, я не присваиваю чужих заслуг. Я отвечаю, что счастливыми вы сделали себя сами. Подумаешь, кризис. Вся наша жизнь состоит из кризисов. Я учу людей смотреть на всё другими глазами. Ведь что такое кризис? Это всего лишь новые возможности. Я учу своих учеников улыбаться всегда при любых обстоятельствах. Начинать утро с улыбки нужно как отче наш. Когда мои ученики возвращаются к себе домой, они всегда практикуют правило первой улыбки. Ничего не ждать, а улыбаться первому. Возвращаясь обратно, они с радостью делятся со мной тем, что мир вокруг них меняется. Он становится намного добрее. Для меня, как любого духовного учителя, очень важно, чтобы у моих учеников происходила переоценка ценностей, чтобы они учились знакомиться не с кем-то, а с собой. Я и сама познакомилась с собой только в Тае. Это невероятное знакомство, благодаря которому я узнала о себе столько нового. С моими учениками мы всегда просыпаемся с восходом солнца и встречаемся на берегу океана. Заряжаемся позитивной энергией восходящего солнца и делаем ежедневные грандиозные открытия в себе, в своих близких, в окружающем нас мире. Мы благодарим Вселенную за то, что она позволила нам пройти этот путь и идти по нему дальше. Я горжусь тем, что, возвращаясь на родину, мои ученики видят мир в совсем других красках. Ведь самое главное в нашей жизни — чистота наших мыслей. Я еще не была так счастлива, как сейчас. Я живу в потрясающем месте с самым замечательным мужчиной на свете. И ношу под сердцем нашего малыша. Надо же! А ведь от мужа я никак не могла забеременеть. Наверное, там, в небесной канцелярии, виднее, что и когда должно произойти. Я уже давно простила Сашку, потому что счастливые все прощают. И даже простила Кирилла, потому что он научил меня жить в мире огромных возможностей. Мир упущенных возможностей остался далеко позади. Если бы не Кирилл, я бы никогда не изменила свою жизнь. Тянула бы лямку под названием несчастливый брак и не встретила бы самого лучшего мужчину на свете.